Видите ли, сар, она в настоящий момент поселилась в омуте. Где? В омуте, за гаванью. И принимает гостей между поплавками в сумерки. Между приливом и отливом. Однажды, больше. Послушай мальчик. Ну, послушай мальчик ты послушай мальчик Да что ты ищешь мизь бег терот вот Да мизь мерз... Так ведь это моя хозяйка Ой какое счастье Пойдём пойдём я покажу тебе где моя Благодарю вас, И благодарю вас мисс. А зачем ты к ней идешь? Мне э, надо поговорить с ней. Наверное, попросить милостыню. О, нет, нет. Ну, в конце концов, это меня не касается. Это твое дело. А вас как зовут? Джанет. Скажите, Джанет. А она, мисс Тро, тут добрая или нет? Ну, как сказать. Есть люди, которые её хвалят, а находятся такие, которые её и ругают. Одно только скажу. Когда будешь у неё, остерегайся ступать на зелёную лужайку, которая перед домом ну, мисс Бетси Тротт вот этого терпеть не может. Особенно... Вчера она поймала одного мальчишку и так оттаскала его за вихры, что мое почтенье. Значит, она злая. Ой, ой, ой, да кто тебе сказал, была бы злая, так не возилась бы с мистером Диком. А кто этот мистер Дик? Ну, один старый джентльмен. Он живет у нас в доме уже много лет. Веселый такой, обходительный. Но только сказать по правде-то, у него голова не в порядке. А некоторые считают, что он просто не в своем уме. А злые родственники хотели прятать его в сумасшедший дом. Хотя хотя он самый милый, самый хороший человек на свете. Но мисс Бетси Троуд вот этого не позволила. Она взяла его к себе. Ну, ну вот мы и пришли. А-а-а! Ослы! Ослы! Где моя палка? А вот и сама, мисс Бацитрот, вот. теперь ступай один, а то мне еще пожалуй, попадет, что я привела тебя сюда. Не забудь про лазарьку. Спасибо. Хорошо, мисс. Большое спасибо вам. Опять какой-то негодяй помял мои нас с Ну, попадись он мне только. Попад... Позвольте, судары. Ах, это ты скверный маль Пошел вон прочь. Пошел прочь отсюда, говорят тебе. Мистер Олтвуд. Здесь нечего делать мальчишкам. Мистер тут Иди, иди подальше. Подальше, уходи отсюда, говорят Батушка! тебе. Батушка. Что? Я ваш внук, мэм. Если позволите. Силы небесные. Я Давид Копперфильд из блондерстоновских грачей. Мэм. Вы были у нас ту самую ночь, в пятницу, удар когда я родился. Вы видели мою дорогую маменьку. Она умерла теперь. Я я очень несчастлив. Я так несчастлива, Боже, что я слышу. Меня бросили, ничему не научили. Меня определили на работу, которой я не способен. Я решился убежать к вам. Кроме вас, у меня никого нет на свете. По дороге меня обокрали. Я перебивался кое-как.